— Глеб, и что ты думаешь? — спросил я Жору, задумчиво вертящего в руке какую-то отвратительного вида железяку. — Я думаю, что ты полный придурок, — хмыкнул врач. — Тоже мне правдолюб, мать его. — Прости, Глеб, мужик ты хороший, бизнесмен жесткий, судя по тому, что о тебе в газетах пишут. Но в житейском плане щенок молокосос. Как говорил твой тезка в фильме «Доктору Груздеву», надо со своими женщинами было вовремя разбираться. «К несчастью, у нас обратная ситуация. Я тебя не спрашивал, что ты обо мне думаешь?» Ухмыльнулся я криво, с трудом борясь с желанием послать наглеца в пеший тур с эротическим уклоном. На него эта моя театральная постановка произвела действие примерно как на голубя слово «кыш». То есть никакого впечатления. Беременность угрожающая. Тонус матки повышен. Зародыш слабый. Гормональный фон ни к черту. Да и матери, судя по ее реакции, этот ребенок не нужен. Я бы порекомендовал сделать аборт, но не имею на это морального права. Делать амниоцитоз для того, чтобы уточнить твое отцовство, я лично не стану. Я врач, а не убийца. Все ясно изложил? Единственное дополнение. Я не увидел остаточных явлений от ЭКО. Может быть, просто организм женщины уже обновился и отторг ненужное. Это я как врач тебе говорю. Как человек могу сказать. Влип ты, очкарик. Ясно? Предельно. Буркнул я. Можно подумать, Джора Америку сейчас открыл. Через 10 минут, получив от доктора все предписания, я вышел из кабинета. Ольгу нашел полулежащий на кушетке в коридоре. Она спокойно смотрела в стену остановившимся взглядом и не сразу меня увидела. Встрепенулась, словно проснувшись, поворачивая ко мне бледное лицо. Сейчас на нем не было маски стервозности, и я вдруг вспомнил 18-летнюю девчонку, которую отец приволок когда-то в наш дом. И мне стало ее жалко. Да, черт побери, и эта жалость дурацкая заставила меня приобнять ее сейчас за плечи и погладить по голове. Ты прости меня, Глеб. Почти беззвучно выдохнула Оля. Я вела себя как последняя сука. Какое право я имею заставлять тебя любить нас с малышом? Это просто абсурд. Что заставило тебя изменить свое решение? Мой голос звучал насмешливо, но я был ошарашен до нельзя. Чтобы Ольга вот так просто сдалась, это из области фантастических гипотез. Равноценно, что я бы предложил ей машину времени замострять чуть. Бесперспективно и тупо. Настя-то твоя еще тяжелее, чем мне сейчас, наверное. Тройня, ты полон сюрпризов, дорогой. Ты ее любишь? Да, ответил я. Я ее люблю, Оля. Очень люблю. Жаль, что теперь мне придется съехать из нашего дома. Я привыкла. «Да и не хотелось бы, чтобы чужая женщина меняла то, что я создавала годами», вздохнула моя бывшая невеста. «Дом останется тебе. И содержание которого хватит, чтобы вы с ребенком жили безбедно. Мы оговорим сумму, если пожелаешь, оформим наши взаимоотношения официально. Я подпишу бумаги о материальной стороне вопроса, перепишу на вас особняк и имущество. Также ты получишь долю в концерне. Так будет честно». Ольга посмотрела на меня влажными глазами, Я снова почувствовал себя подонком. «А ты? Вы где жить будете?» Тихо спросила она, и в ее голосе я услышал несвойственную ей заботу. И вот именно в этот момент мне бы следовало напрячься и задуматься. Она не способна на такие эмоции. Но мне так хотелось наконец-то вернуться домой, к моей Насте, что я снова показал сам себе, что я тупой осел. «Нет, неправильно». Несчастное животное совсем не так глупо, как считающий себя королем мира Глеб Золотов. Я гнал машину по присыпанной поземкой дороге, слушая, как рядом тихо Питорга. Она заснула почти сразу. Беременность, видимо, сказывается. Все складывалось прекрасно, и я приеду домой не через два дня, как планировал, и сегодня же увижу мою Настю и, наконец-то, возьму заботу о ней в свои руки. Как я только мог доверить свою шантропу, заботам машки У нее же у самой в голове ветер, в заднице дым. А если они пойдут шляться по магазинам, на улице скользко, Настя упадет. О, у меня аж руки затряслись. Ольга завозилась на сиденье, вернув меня к реальности. И слава богу, потому что я чуть руль не выпустил от ужаса. «Глеб, я хочу чаю», просипела красотка, завидев приближающуюся заправку. «Давай остановимся, мне дурно, пожалуйста». Я вывернул руль в душе, зляясь на капризницу, Хоть и понимал, что она-то и не виновата в своих желаниях. Сейчас их диктует маленькое существо в ее матке. Злился я на то, что моя встреча с Рыжухой отдаляется. «Я тут посижу. Холодно. Купи мне Эрл Грей, пожалуйста». Я выскочил из машины и направился к небольшому кафе, утопая в снежном пуху ногами. Заведение оказалось многолюдно. Пришлось встать в очередь. Полез в карман за телефоном, но там его не оказалось. Черт снова оставил в бардачке. Чай я заполучил только спустя 10 минут. Тетка за стойкой двигалась со скоростью дохлой мухи, чем невероятно меня раздражало. Странно, раньше бы Ольга палкой не притронулась к напитку, поданному в картонном стаканчике и воняющему веником. Беременные женщины – существа с неизведанных планет. У них начество отсутствует логика. Зато очень развита интуиция. Себе взял кофе, не знаю зачем. Поддался всеобщей суматохе, запах привлек. Черт его знает. Напиток оказался не таким уж и мерзким, вопреки ожиданиям. — Спасибо, — прошептала Ольга, принимая из моих рук исходящий паром стаканчик. Спокойно размешала чай пластмассовой мешалкой. — У тебя телефон звонил. — Давай твой кофе, перезвони. — Может, это Настя твоя? — Мало ли, ей сейчас нужна помощь. Она протянула мне аппарат. Мой кофе перекочевал в ее руки в обмен на трубку через приоткрытое окно. Звонила не Настя. — Машка. «Золотов, ты еще не вернулся? Настя ушла в ваш пентхаус, а телефон дома забыла, я нервничаю. Буду дома через полчаса где-то. Зачем ты отпустила ее одну?» — прорычал я, снова чувствуя себя беспомощным дураком, подверженным паническим атакам. «Ну, может, Настя беременная, а не сумасшедшая? Ты сам попробуй удержать дамочку, решившую сделать своему добытчику романтический прием», — хмыкнула эта безответственная овца. «Значит, успеешь». Пока она доберется, пока в магазин заедет за шарами своими идиотскими, пока ей их гелием накачают, пройдет точно больше часа. Если ей в башку втемяшилась купить чертовы воздушные баллоны, ничего не поделаешь. Проще вращение земли затормозить, чем остановить Настюху. Упс, ты ничего не слышал. Сделай вид, что ты удивлен, а то она меня колесует. Ты слышишь? Слышу. Я сам тебя убью, когда увижу. Кровожадно хмыкнул я и почти бегом бросился к джипу. «Спасибо», — улыбнулась Ольга, протягивая мне стаканчик с кофе. «За что?» — удивился я, делая хороший глоток уже остывшего напитка, похожего по вкусу на хину. «За то, что подсказал мне, как действовать дальше», — хихикнула красотка, отпивая чай из своего стаканчика. «И бога ради, поехали скорее. Это не успеем. У меня на сегодня запланировано одно важное мероприятие. «Да и ты спешишь к своей даме сердце». Я случайно услышала в окно, о чем ты разговаривал. «Ты пей кофе, он волшебный». И поехали. Плохо мне стало уже на подъезде к городу. В голове поселилась веселая карусель, не дающая мне сосредоточиться на дороге. Все плыло, скакало и искажалось. Я успел припарковать машину у обочины, прежде чем совсем потерять способность ориентироваться в пространстве. А когда очнулся... Впрочем, я даже тогда не понял до конца масштабов катастрофы, только успел увидеть полный боли взгляд Насти и снова провалился в болезненное безвременье.